Предсказание врача сбылось. Не успели ещё часы пробить 2, как всех подняли на ноги, отец отходил. Пер, уставший в дороге и не спавший почти двое суток, забылся тяжёлым сном. И когда его разбудили, не сразу понял, где он. И ему как оснилось, что он в Берлине с Фритёфом и художниками, приятелями Фритёфа. Они только что валились по грибок На Липцигерштрассе, как вдруг дверь отворилась, вошла Сигна со свечой в руках и попросила его сойти вниз. Когда Перс сообразил, где он находится и что значат слова сестры, его обдало холодом. Переход от беспечной суеты мирового города к тихим словам о смерти был слишком резок даже для человека с его духовным укладом. Уже одевшись, он несколько раз прошелся в зад и вперед по комнате, чтобы немного успокоиться. Внизу он застал всех братьев и сестер, некоторые так и не ложились в постель, а просто прикорнули: кто в кресле, кто на диване, чтобы быть как можно ближе к отцу, если что-нибудь случится. Гостинная была ярко освещена, и обе створки двери, ведущие в спальню, распахнутые. В спальне горел только маленький ночник. Он стоял на столике у изголовья постели, и слабый свет озарял половину бледного отцовского лица, вторая половина оставалась в тени. Чтобы отцу было легче дышать, его немного приподняли и подперли подушками. Он был в сознании, но не говорить, не разомкнуть из синяч черные веки уже не мог. Только что он начал прощаться с детьми. Один за другим дети подходили и брали его за руку, тяжело и без силно лежавшее на одеяле, а мать называла имя подошедшего. Она сидела на низеньком плетеном стуле у изголовья постели. Пэру стало очень не по себе от этой торжественной сцены, и он надеялся избежать участия в ней. Пока можно было, он держался поодаль, но под конец ему тоже пришлось подойти к постели. И когда он взял уже холодеющую руку отца и услышал, что мать умышленно громким, как ему показалось, голосом назвала его имя, его охватил леденящий ужас. И только сознание, что за ним наблюдают сёстры и братья, все они столпились вокруг умирающего, помогло ему ничем не выдать себя. На мгновение у него возникло гнетущее чувство, будто он предстал пред лицом высшего судьи. Шёл четвёртый час. Ночной сторож показался на тихой улице. Стружки, рассыпанные перед домом, заглушали его шаги. Слышна была только протяжная песня, которая прозвучала как весть свыше о приближении ангела смерти. Минует ночь глухая, настанет ясный день. Господь оберегает нас от лихих людей. Услышь, отец, мольбы мои и милость мне яви. Когда отец попрощался с прислугой, он дал понять движением мускулов лба, что хочет что-то сказать. Шёпотом, который разобрала только мать, он попросил детей пропеть псалом Все собрались в гостиной у фортепиано, и под аккомпанемент Сигны приглушёнными голосами пропели несколько строчек псалма: "Привысь на небо благодатить Господня". Кроме матери, в спальне остался один пер. Попрощавшись с отцом, он забился в тёмный угол, где его никто не видел. Тихие голоса братьев и сестёр доносились к нему. полной спокойной силы, которую даёт несокрушимая вера, полное ликование, словно небо разверзлось над ними, и сам Господь в неземном сиянии распростёр руки, дабы воспринять просветлённый дух отца. А он сидел тем временем в одиночестве и силой подавлял в себе желание присоединиться к ним. Всё складывалось совсем иначе, чем он предполагал. У него задрожали губы, и глаза наполнились слезами, когда он взглянул на измождённое лицо отца. Оно мирно покоилось на подушке, окружённое, как нимбом, седыми волосами. И пер, не забывший ещё мучительную сцену смерти боцмана, подумал: "Значит, истинно верующие умирают так". Вздох он кончился. Все друг за дружкой вернулись в спальню. Рот у отца чуть приоткрылся, глаза запали еще глубже. Вскоре началась агония. Мать держала правую руку отца и время от времени вытирала платком пот с его лба. По другую сторону постели стояли Эберхарт и Сигна, на случай, если понадобится помощь. Остальные, ожидая конца, уселись поодаль. А самые младшие стояли в ногах постели и горестно смотрели на умирающего. Прошёл час. Снова с тихой улицы донеслась протяжная унылая песня ночного сторожа. Ты вечный в горной славе, еси на небеси. Будь пастырем для слабых, храни нас и паси. Ты нас заботу не оставь. Ты нас учи, и нами правь. В комнате стало совсем тихо. Слышалось только тяжёлое дыхание отца. Но и оно всё слабело, да изредка раздавалось сдавленное рыдание кого-нибудь из детей. Время подошло к 4. Мать совсем сгорбилась и прижалась лбом к неподвижной руке отца, орошая её слезами. Эбертхард осторожно взял левую руку отца и начал считать ускользающий пульс, а Сигная с тревогой следила за выражением его лица. Ударили часы в гостиной, и с первым ударом Эбертхард взглянул на Сигная, напряженно прислушиваясь. Потом обогнул кровать и тихо подошел к матери. "Мама", сказал он осторожно, тронув ее за плечо. Отец скончался. Все вскочили с мест и плотным кольцом окружили постель. Только мать осталась сидеть. В первую секунду она смотрела на Эбрахода с беспомощной мольбой. Потом снова склонилась над рукой умершего и спрятала лицо, словно не решаясь взглянуть в его потухшие глаза. Но тут же подняла голову, Молча поглядела на отца и сказала: "Ну вот, дети, отец ушел от нас, но эта разлука, благодарение Богу, не на веки. Он просто первым ушел в наш небесный приют, где мы еще встретимся с ним, если будет на то милость Божья". В самых волнующих словах поблагодарила она отца за все, чем он был для них. За верность жене и дому, за любовь и самоотверженность. Словно вспомни молодость, она трогательно и нежно погладила его седые волосы и поцеловала в лоб. Тихо шепча молитвы, дети постояли ещё некоторое время вокруг постели. Но как только признаки смерти стали явственно проступать в лице усопшего, Эбертсхард и Томмс Заботливо прикрыли тело простынёй, а сигны увела мать. Скоро и пер поднялся к себе. Лампа на столе всё ещё горела. Сквозь незанавешенное окно в комнату пробивались первые проблески дня. Долго стоял пер у окна и глядел на просыпающийся город. Несколько бледных звёздочек ещё сверкало на небе, а по улицам Уже загрохотали деревянные башмаки и колеса телег. Пока он стоял, в нем созрело убеждение, что все пережитое минувшей ночью должно оставить след в его жизни. Впрочем, ясного отчета о своих чувствах он себе пока не отдавал. Он был слишком захвачен торжественностью минуты, чтобы спокойно рассуждать. Наконец он уселся за стол и достал свой дорожный портфель. И ему хотелось излить душу, и он решил написать Екобе. Вчера он только сообщил ей о прибытии домой. Сегодня он писал так: Хочу не откладывая известить тебя, что несколько минут тому назад скончался мой отец. Не стану так же скрывать. Я очень рад, что надумал приехать сюда. Какие бы между нами не были разногласия, я уверен, что отец всегда действовал из самых лучших побуждений. Умер он очень величественно. Смерть его была прекрасна. Он был в сознании до последней минуты и встретил смерть с удивительной силой духа. Рука пера невольно остановилась. Перечитав написанное, он даже покраснел. Несколько минут смущенно грыз ручку, потом вдруг разорвал письмо и начал новое. Дорогой друг, мне предстоит не веселая обязанность сообщить тебе, что сегодня утром скончался мой отец. Я успел только попрощаться с ним, как того и хотел. Он был в полном сознании и до последней минуты сохранял спокойствие. Но ничего удивительного здесь нет, ведь вся его жизнь Если можно так выразиться, была непрерывная подготовка к смерти. Сейчас очень спешу и потому кончаю. Скоро напишу подробнее. Поставив свою подпись, он задумался. Лицо его приняло неуверенное выражение. Потом он вдруг решился и приписал: "Возможно, я останусь на похороны". 5 дней спустя Состоялось погребение пастора Сидениуса. Уже с утра во всём городе были приспущены флаги, а длинную улицу, ведущую от церкви до кладбища, к полудню усыпали песком и услали еловыми ветками. В церковь девушки тоже убрали зелень за день до похорон. Алтарь же и старую обшарпанную купель затянули траурным крепом. В оби их бронзовых люстрах зажгли все 24 рожка. А когда прихожане после полудня начали заполнять церковь, их встретили приглушённые вздохи органа. По серьёзным лицам и тишине, водворившейся в церкви, видно было, что ни одно праздное любопытство привело сюда столько людей. Судьба пастора Сидениуса это удел всех величек завоевателей. Как только сопротивление врага окончательно сломлено, ненависть тут же сменяется обожанием. И именно те качества покойного, что тоже нередко случается, которые прежде порождали больше всего нареканий, власть, презрение к исконным обычаям и нравам городка, строжайшая умеренность в одежде и во всем укладе жизни, в последствии вызывали самые пылкие восторги. как свидетельство апостольского рвения и благочестия. Конечно, и сам пастор Сидениус за эти годы несколько изменился. По мере того, как народ при поручал себя заботом церкви, в характере Сидениуса всё больше брали верх лучшие его стороны: доброта и отзывчивость. В известном смысле он по-прежнему был далёк от своих прихожан. держался в стороне от городского общества, а его собственная дверь была открыта лишь для тех, кто попал в беду. Но зато он уже никогда не терял из виду людей, которые хоть один, единственный раз обратились к нему по вопросам веры. И никто ещё не ушёл от него, не почувствовав себя духовно сильнее и богаче. Несмотря на довольно ограниченный кругозор, он был на редкость одарённым человеком. мыслищим и красноречивым и всегда с увлечением следил за многочисленными и злободневными богословскими спорами в которых иногда принимал непосредственное участие своим пером население городка чувствовало себя польщённым когда встречало его имя в религиозных журналах и брошюрах что были теперь почти в любом доме всё это вместе взятое способствовала перемене отношения к нему. Паство наконец поняла, сколь выгодно сидение с отличался от прочих представителей духовного сословия, от тех изысканно одетых пропстов и консисторских советников, которыми она сама некогда так гордилась. Ко всему прибавилась долгая болезнь и величественное спокойствие, с которым он переносил страдания. и готовился встретить смерть. Свыше полугода он был прикован к постели. Всё это время отлично сознавал, что его болезнь неизлечима, и при этом не только не жаловался, но и не позволял другим жалеть его. "Не смейте так говорить", строго сказал он однажды человеку, который хотел утешить его, вселив в него надежду на выздоровление. Разве мы не суть чада Божьи? Разве не должны мы быть признательны, когда Отец наш небесный призывает нас к себе? На хорах церкви стоял черный гроб. Согласно последней воле покойного, гроб был совсем простой, без всяких украшений, если не считать креста из еловых ветвей на крышке. Сиденье ус всегда страстно вставал. Против жалкого, по его словам, стремление людей принарядить смерть и разукрасить добычу червей, как он выражался. Вокруг гроба, словно почётный караул, сидело не меньше полусотни пасторов в полном облачении. А в передних рядах расположились городские власти: чиновники в парадных мундирах, советники муниципалитета, даже гарнизонные офицеры. с обнаженными, начищеными саблями и ослепительно сверкающими касками на коленях. Пер со все возрастающим изумлением оглядывался по сторонам. Он уже успел по множеству отдельных признаков понять, какую победу удалось одержать церкви в этом до сих и исполненном мирской суеты городе. Но сегодня были окончательно перевернуты. все его привычные представления об отце и его личной значительности. одни за другим подходили к гробу пасторы, они возносили хвалу Господу и благодарили за усопшего собрата и его славные дела. когда из всяк поток раторов восемь молодых пасторов подняли гроб на плечи и вся община пешком прошла за катавалком Долгий путь до городского кладбища. Пер ничего не понимал. Неужели это его отец? Тот самый, которого он стыдился в мальчишеские годы, потому что над ним насмехался весь город? Неужели это его отца хоронят теперь как князя? Неужели это за его гробом идут пешком опечаленные горожане? Это не укладывалось в голове. Неожиданно и постыдно для Пера осуществилось одно из самых его дерзновенных детских мечтаний, восходящих к тем временам, когда он воображал, будто его подменили, а на самом деле он похищенный королевский сын и когда-нибудь вернётся в родной дом и разделит славу отца своего. На обратном пути Пэр оказался рядом с братом Томосом. Томас был в полном обожании, потому что вместе с другими пасторами отпивал отца. Из всех братьев Томас, несмотря на разницу в летах, был ближе всего к перу. Быть может, потому что и он, будучи ребёнком немало настрадавшимся от отцовского деспотизма. В студенческие годы, свободное веяние проникли в него куда глубже, чем того хотелось бы отцу. И не по доброй воле надел Томас облачение служителя датской официальной церкви, длинный чёрный чехол, похожий на саван, который, кстати сказать, никак не гармонировал с его красными щеками и светло-голубыми младенческими глазами. Первый заметил, что все эти дни стоило им остаться вдвоём, Томас пытался разбить разделявший их ледок. Но Пер не желал примирения. Он настороженно относился к российской незлобивости брата. Хотя в былые дни именно это свойство помогало Томасу завоевать его доверие. И сегодня, возвращаясь с похорон, Пер всячески мешал Томасу разговориться. Ему было от чего-то не по себе, и он инстинктивно опасался пускаться в разговоры со своим благожелательным родичем. Пришлось Томасу и на этот раз выбросить из головы задуманный план сближения. И остаток пути они прошли молча. По возвращении домой все собрались у постели матери. Она совсем ослабела и поэтому не могла пойти на похороны. После чрезмерного напряжения, в котором она жила так долго, сразу же за смертью отца наступил страшный упадок сил. И врач приказал дать ей полный покой. Вот отчего за все эти дни пер почти не видел матери. Его только один раз позвали к ней, и он просидел несколько минут возле её постели. Но у неё хватило сил лишь на то, чтобы задать ему несколько обычных вопросов о том, как он поживает. Сегодня дело тоже свелось к нескольким ничего не значищим словам и рукопожатию. После чего пар поднялся к себе на вись и начал укладываться. И ему не терпелось поскорее вырваться отсюда, и он решил уехать вечерним поездом. Нельзя сказать, чтобы у него были основания в чем-нибудь упрекнуть своих близких. Не только Томас, но и все остальные братья и сестры по молчаливому уговору старались быть с ним предусмотрительными. Насколько это вообще было в их силах? или насколько это позволяло им их совесть. Впрочем, Пер почти все время сидел у себя в комнате, или совершал длинные прогулки по городу и окрестностям. Так он потратил целые сутки. Но воспользовался случаем и побывал на недавно построенном цементном заводе возле Лимферда. Завод этот давно занимал его. Не мать, не братья, ни сёстры даже не заикнулись о его помолвке. А так как он не допускал и мысли, что Эбертхард скрыл это от них, их молчание его задачивало. С другой стороны, он был доволен, что в их разговорах ни разу не было упомянуто имя Якобы, хотя теперь он больше не собирался прерывать с ней. Это решение родилось после проведённой дома недели. Он как-то образумился, стал трезвее и рассудительнее. Хмельной задор, который оборевал его, когда он решил пуститься на завоевание золотого трона одного из финансовых королей Европы, выветрился без остатка после ночи, проведённой в мрачной комнате у постели умирающего отца. Теперь он даже думать об этом забыл. Но именно потому, что он стыдился своей мысленной измены, и ему не хотелось ни с кем говорить о Кобе. В сумерки, когда все опять ушли на кладбище к могиле отца, и мать, как было известно пару, осталась одна, он спустился к ней попрощаться. Поседи со мной, сынок, попросила она жалобным унылым голосом, который он хорошо знал с детства. Мы с тобой так и не поговорили. А дети мне сказали, что ты уже собираешься уезжать. Да, мне пора за работу. Мать подождала немного, не добавит ли он чего-нибудь ещё. Но, видя по всему, что он не намерен продолжать, заговорила сама. За работу? Мы даже не знаем, Пётр Андриас, что ты делаешь и как живёшь. Ты был, кажется, в Германии, в Берлине? Был? Мать опять подождала, прежде чем сказать. Да, мы с отцом понимали, что у тебя, вероятно, богатые покровители, раз ты можешь вести такой образ жизни. Ведь постоянной службы, сколько нам известно, у тебя нет. Перна вострил уши. Теперь он понял, что мать так ничего и не знает о его помолвке. Значит, домашние скрыли это от матери, хотели избавить её от новых огорчений. А может, может Эбертхард ничего не рассказал ни родителям, ни братьям, ни сёстрам. Вообще это на него похоже. Но если он и промолчал, то лишь щадя их чувства. Пока Пер размышлял над этим вопросом, Мать выдвинула ящика столика, стоявшего у изголовья постели, и что-то оттуда достала. До отъезда ты должен узнать, Пётр, что хотел сказать тебе отец, прежде чем на век закрыть глаза. Он свято верил, что когда-нибудь ты образумишься и вступишь на путь смирения. Не проходило и дня, чтобы он не говорил об этом и не вспоминал тебя в своих молитвах. Но недавно, когда он узнал, что ты уехал за границу и что ему уже вряд ли суждено увидеть тебя, он попросил после его смерти послать тебе на память. И она протянула перу какой-то маленький предмет, тот самый, что достала из ящика. Это были старинные серебряные часы отца, которыми он очень дорожил и носил, пока не слёг. Он называл их единственным своим сокровищем на земле. "О этих часах", продолжала мать. "Интересная история. Отец непременно рассказал бы тебе её сам, если бы мог ещё хоть раз поговорить с тобой. Теперь это придётся сделать мне вместо него. Выслушав историю, ты поймёшь, почему отец приназначал часы именно тебе." Она перевела дыхание и с закрытыми глазами, так обычно лежал отец во время болезни. Начала свой рассказ. Это случилось в те далёкие времена, когда отец свой был ещё подростком и учился в гимназии. Как-то раз он приехал домой в деревню, провёл там рождественские каникулы и уже собрался было уезжать обратно. Но тут Дедушка попросил у него ключ от его чемодана, чтобы, как он сказал, проверить, всё ли хорошенько уложено, не забыто ли чего. Отец твой очень обиделся. Он вообще был крайне вспыльчив в молодости. И уехал страшно злой, даже не попрощавшись, как следует, со своим отцом. Но когда вечером он добрался до гимназии и открыл чемодан, то увидел что все вещи лежат точно в таком же порядке, в каком он сам уложил их. Видно было, что к ним никто не притронулся. Только в углу лежал маленький бумажный свёрточек. Это оказались часы. Те самые, которые ты сейчас держишь в руках. Дедушка решил подарить их твоему отцу и нарочно выдумал этот предлог, чтобы незаметно для отца Засунут часы в чемодан. Пусть мальчик порадуется, когда вдали от дома начнёт он складывать вещи. И поняв это, отец разглядался. Он плакал о собственной неблагодарности, раскаивался в опрометчивом поступке, а потом оделся и в ту же ночь прошёл пешком 40 километров до родного дома. И успокоился только тогда, когда хорошенько выплакался на груди у дедушки и попросил у него прощения. "Теперь, мой сын, ты понимаешь, почему твой отец всю свою жизнь бережёт эти часы как святыню. Помнится, он назвал их однажды божьим даром. Ибо в ту самую ночь, когда дух его смирился, и он совершил трудный путь К дому отца своего земного ему открылся и другой путь путь к миру, свету и благостыне отца небесного. Чем дальше шёл рассказ, тем желее и тяжелее становились часы в руки у пера. Когда мать молкла, он не проронил ни слова. В комнате стало совсем темно. Мать открыла глаза, но уже не могла разглядеть его лица. Больше они не разговаривали. Пер вскоре поднялся и, целуя его в лоб на прощание, мать шепнула ему: "Да ниспошлёт тебе Господь мир и покой". Несколько минут спустя Пер ехал к станции. Братья и сёстры успели уже вернуться с кладбища, но Пер поехал один, решительно отвергнув все предложения проводить его. Когда Сегна час спустя поднялась наверх в его комнату, она увидела на столе часы отца. Пьер нарочно положил их на самом видном месте, чтобы их сразу же заметили и чтобы никто не подумал, будто они забыты в спешке.